Глава 3 К чужим мирам. Переезд по инопланетному — это зрелище. Я сидела в кресле, наблюдая, как мир наносится по апартаментам и с помощью юрких роботов укладывает вещи. Роботам активно мешал Годдер, из-за чего они бесились и мигали огоньками всевозможных цветов. «Ты вообще спать не собираешься?» — поинтересовалась горничная, в очередной раз пробегая мимо. «Ты же не спишь?» «Я работаю. Надо собрать все твои вещи, погрузить в корабль, и все это до утра, чтобы готовить тебя к отлету. Кстати, ты точно уверена, что мы летим на Александре, потому что у меня в указаниях значится корабль принца Грессена?» «Я уверена. Мы летим на Александре». Мирно пожала плечами, ибо спорить со мной в этот вечер было себе дороже. Я даже пыталась помогать, но после нескольких попыток мирно совсем не политкорректно психанула и велела сидеть и пить чай. У нее была какая-то особая система сборов, а я все портила хуже Годдера. Так что пришлось быть принцессой и наблюдать. Ну и еще слушать нотации не то горничной, не то подруги. «Вот и кому ты лучше сделаешь, если не будешь спать? Завтра полетишь злая, с синяками под глазами и сонная. Зато в тиаре». «Да, она отлично подчеркивает твой зеленоватый цвет лица». Тут мирно конечно, приукрашивала. Одна бессонная ночь не способна сделать из меня криворогое чудовище. Но даже если бы я послушалась ее и легла в постель, уснуть все равно не получилось бы. Роботы действовали бесшумно, мирно порхала по комнатам с удивительной скоростью и аккуратностью, но все равно звуки поспешных сборов не дали бы уснуть. А еще... Я в третий раз выглянула в коридор, но он был неизменно пуст. Первые два раза мирно хоть и дарила мне недоуменные взгляды, спрашивать не стала, а сейчас не выдержала. «Думаешь, он зайдет?» «Фортем?» — рассеянно откликнулась я. «Нет, не зайдет». тогда чего ты выглядываешь? Что хочешь увидеть?» «Сама не знаю, но ощущение У тебя бывает чувство, что на тебя кто-то смотрит?» «Ну да, иногда, но в закрытой пустой комнате еще не было. А у меня в последнее время постоянно». Может, сходишь к Хэжину, вдруг у тебя нервный срыв. Хэжин хороший врач, а на дынебе еще неизвестно, какие методы лечения. Принц у них там нервный. Пришлось вернуться в кресло и налить очередную чашку чая. Мы что-то упускаем, носимся по галактике в поисках примжинов, а что-то под своим носом не видим. Кстати, а что с той девушкой Таяной? Я давно ее не видела. Упоминание Таяны вызвало легкое раздражение с горьким привкусом ревности. Люк надеется, Фортем возьмет ее замуж, и они счастливо нарожают кучу маленьких дгорнят Где она сейчас, не знаю, но, думаю, своего добилась. Она хотела новой жизни, теперь у нее все будет. Наверняка ведь Люк даст ей денег и возможностей. По сути, Таяна в куда большем выигрыше, чем все мы. Она свободна, красива, молодая, охраняемая императором. Сплошной кайф. Фортем не женится на ней, усмехнулась мирно. «Иначе давно бы был женат на Кейре. Ради парочки детей он не будет терпеть рядом с собой совершенно бесполезную женщину. Ему или все, или ничего». «Ну вот пока мы близки к ничего. У тебя сегодня мрачное настроение». «У меня отвратительное предчувствие. Где то мир Он мог бы и тут поболтаться». «Тоже собирается. У него-то нет личной горничной». «Бедняга», — совершенно искренне посочувствовала Тамиру. Так, болтая всякой ерунде, мы провели остаток ночи. Мирно выдохлась к самому концу сборов, и небольшие ящики из комнаты вывозили уже роботы. Мне оставалось только гадать, как огромный гардероб уместился в такие скромные габариты. «А ты оставила мне какой-нибудь костюм?» – спросила я. «А то так и поеду в пижаме». «Я оставила платье. Ты поедешь в тиаре, а за тиару с костюмом меня сожрут твои фанаты». «Фанаты?» Рассеянно отозвалась я, направляясь к шкафу, где висело одно-единственное белое платье. «Ну да, у тебя есть свой клуб фанатов. Они обсуждают все твои шаги, но о которых известно прессе. Устраивают встречи, вешают твои фотографии, голограммы, делают... <смех> Ладно, об этом не будем». «Что-что? Нет, уж говори, раз начала. Что делают мои фанаты?» «Ну...» Мирно-отчаянно покраснела. «Роботов, похожих на тебя». Это, конечно, запрещено законом, но... Вот. Меня сейчас тошнит. Это потому, что ты давно не ела. Сейчас принесу завтрак. Смущенная мирно со скоростью пули выскочила из апартаментов, а я осталась немного... Как бы это сказать? Офигевать, в общем. Хотя, наверное, принцессам офигевать не пристало. Они изумляются, удивляются, поражены и обеспокоены. Но принцессы с темным прошлым именно офигевают. Тут уж ничего не попишешь. Немного удивил выбор платья – белое из плотной ткани, довольно строгая и лаконичная, с рукавами в три четверти и небольшим скромным вырезом, длиной до пола, конечно. Здешняя мода вообще редко представляла на суд общественности короткие платья, хотя в городе их без проблем носили. Рядом в специальном ящике лежала тиара, даже в искусственном свете гардеробная она сверкала и чуть ли не искрилась. Мне почудилось, что туда вставлены какие-то диоды или другие светяшки. Но расковырять символ власти и проверить я не успела. Вернулась мирно, и мы стали завтракать. Я думала, в этом мире меня уже ничто не будет волновать. Сначала я пережила приезд сюда, потом похищение, потом долгое возвращение домой, звездную лихорадку, помолвку с Томиром. Все волнительное, что вообще могло случиться, уже случилось. Но все равно, чем ближе подходил момент расставания с новым домом, тем сильнее меня потряхивало. «А Годдер где?» – спохватилась я, когда прошла мимо спальни. «Дрыхнет в Александре», – спокойно ответила мирно. «На площадке соберется куча народу, они его перепугают, так что я отнесла его на корабль». «Хорошо. Одеваемся?» «Пожала плечами. А куда деваться?» Я в последний раз с тоской окинула взглядом комнаты, которые стали почти родными. Как радовалась и поражалась я им вначале, казалось, никогда не привыкну к этой парящей в воздухе кровати или огромной ванне, больше похожей на бассейн. Привыкла и теперь с тоской уезжала, возможно, навсегда. Хотя нет, точно не навсегда. «Ладно, идем уже», вздохнула. «А сколько лететь до Денеба?» «Прилично, больше двух суток. Там есть определенные сложности с маршрутом». «А как Александра полетит без экипажа?» «Это вопрос к тебе», — улыбнулась мирно. «Я без проблем поведу корабль, но Люк впадет в истерику, узнав о твоем решении. Давай найдем тебе смену». «Не стоит», — с легкой обидой в голосе проговорила мирно. «Я профессионал». Я решила не спорить. Все-таки Мир и так досталось за ту историю с похищением. Она жаждала снова доказать, что достойна занимаемой должности, хотя и не слишком-то понимала это карьерное рвение. Пошла бы вся императорская семейка, «Куда подальше, в общем? Нас постоянно то пытаются убить, то похитить, то отравить, то... еще чего-нибудь нехорошее сделать, а таким как мирно отдуваться». Мы шли по коридорам дворца, и я старалась не слишком погружаться в тоску. Наверняка же удастся снова здесь побывать. Все это закончится и... Вернусь или приеду в гости, пройдусь по светлым улочкам Альсахла и поднимусь в любимую беседку, откуда открывался потрясающий вид на сад и звездное небо. Ещё приходилось следить за Тиарой, она почти ничего не весила, и я всё боялась как-нибудь случайно уронить её на каменный пол. На взлётной площадке меж тем собрался неплохой такой митинг, принцессе не с руки было ножками спускаться по лестнице, поэтому, пока мы медленно и пафосно ехали, я успела рассмотреть всех присутствующих и придать собственному лицу вежливо отстранённое выражение. Люк весь в белом, официальном, и с тиарой, только более строго и лаконично, естественно. Вот даже в мире будущего просветает сексизм. Чего это мне со стразиками и блестяшками, а ему красивую? Надо стребовать поменяться и испортить напоследок настроение. Помимо Люка и его охраны были еще Грессен с Тамиром, и тоже с впечатляющим выводком сопровождения. Грессен был одет менее пафосно, а Тамир выглядел невыспавшимся и хмурым, мне даже стало его жалко. Фортема не было. Я и не ждала его увидеть, глупо было бы надеяться, что он придет. Но все равно настроение стало еще гаже. Помимо толпы народа, на площадке чудом уместились два корабля. Моя Александра и корабль Грессена, в два раза больше и с каким-то странным названием, я такого слова в языке не знала. Все присутствующие повернулись к нам и... Я вот как-то очень четко поняла, что сейчас будет секир башка, кому вопрос хороший. «Доброе утро, господа!» Поздоровалась я. «Паулина!» — мрачно кивнул Люк. Грессен галантно поцеловал мне ручку, Тамир тоже, хотя в глазах явно читалась мольба о помощи. «Терпи, друг, отвык за столько лет быть принцем». «Что ж, раз все готовы, не будем устраивать долгих прощаний», — сказал Люк. «Паулина, я буду присутствовать на твоей свадьбе, к сожалению, лишь через сеть, таковы требования безопасности, но обязательно пришлю делегацию и подарок». «Спасибо, я натянуто улыбнулась. Думаю, нам стоит поторопиться, скоро час пик, вдруг перед астероидным поясом, как всегда, образуется пробка». Тамир спрятал улыбку, Грэстен опасливо на меня покосился, а Люк... Люк, кажется, уже привык. «Прошу, ваше высочество!» — Грэстен показал в сторону своего корабля. «Что ж, ожидаемо!» «Благодарю, но у меня есть свой корабль, я полечу на нем». «Не думаю, что это возможно». Ярость внутри поднялась рассерженной змеёй, и я повернулась к будущему родственнику. «Вы мне запрещаете?» Голос был такой ледяной, что я сама себя напугалась. Всё от недосыпа. «Принцесса, протокол требует». Я не стала его слушать и повернулась к люку. Тот стоял... ну, не красный, конечно, владеть собой он умел, но прямо близко к состоянию разъярённого фаркха. Испортила всё-таки настроение напоследок. «Не зря живу». Паулина, на минуту, пожалуйста. Опа, еще и воспитывают. Интересные у них протоколы. Что ты творишь? Ты не можешь лететь одна. Я лечу с Мирной в своем корабле. Нет, ты летишь с Грессеном и Тамиром, и не смей мне перечить. Или я лечу в своем корабле, или я сейчас всем говорю, что я не принцесса, на свадьбу не подписывалась, возвращаю Тиару и ухожу в закат. «Можешь пристрелить меня вслед или просто забыть о моем существовании. Я не полечу в корабле Грессена. Я ему не доверяю и не хочу спать с одним открытым глазом просто на всякий случай. Позволь тебе напомнить, что именно с приездом Грессена во дворце начался какой-то бардак». «Ты в курсе, что совершенно невыносимо?» Взорвался император. «Ты ставишь меня в неловкое положение». «Да, и мне совершенно плевать, Люк. Я лечу на Александре или не лечу совсем?» Можешь устроить позорный скандал с раскрытием парочки фамильных секретов, а можешь сказать, что корабль мой подарок, и мне не терпится его опробовать. Но раз уж ты расплачиваешься мной за победу, позволь теперь полагаться только на всех кому я доверяю. Грессену нет, тебе, впрочем, уже тоже. Тот люк, которого я встретила, прилетев на конопус не отпустил бы меня на чужом корабле без возможности защититься. Я перевела дух и поправила Тиару. И чего она все время сползала?» «Удачи тебе, Люк, увидимся. Возможно, как-нибудь потом». Проходя мимо Грессена, я все же ему улыбнулась. «Если во дворце на Днебе у меня будет злобный мстительный враг, жизнь станет насыщеннее, но опаснее». Поэтому я тихо сказала. «Я из дикого мира, ваше высочество, а традиции моей планеты запрещают жить рядом с женихом до свадьбы. Прошу меня извинить». Если у Грессена и были возражения, он их прогласил оно и верно». Я все равно не уступлю, а скандалить перед отлетом — решение не из лучших. — Польк, а возьми меня с собой, а? — тихо попросил Тамир, когда мы всей толпой двинулись к кораблям. — Не могу, это противоречит легенде да и твой брат обидится. — Ну вот и что ты там будешь делать одна? — Бесконтрольно жрать, слушать громко музыку, смотреть взрослые фильмы и ковыряться в носу. — Я тебя ненавижу. Буркнул Тамир и уныло поплелся вслед за Грессеном. Похоже, в том проснулся старший брат, и Тамира с утра до ночи нонстопом воспитывали. Этого он страсть как не любил. Александра с готовностью впустила нас внутрь. Стоя в предбаннике корабля, я обернулась, и некоторое время, пока закрывалась дверь, смотрела на мрачного и отрешенного люка. Он снова оставался один, на этот раз по-настоящему. Даже мне было проще, со мной летели двое друзей. «Пристегнись!» бросила мирно. «Пока не выйдем из атмосферы, может трясти». Не без удовольствия я села в кресло второго пилота. Корабль принадлежал только мне, целых два дня у меня будет на обдумывание всего происходящего. Два дня покоя перед новым витком борьбы. Эмирт в руке подал негромкий сигнал. Я почти не использовала эту штуку, предпочитая не лазить в сети и не читать всякую ерунду о себе. В основном тонкая пластинка использовалась для связи, но сейчас она показывала нечто иное. Пробок перед поясом астероидов нет, но погоду обещали ужасную. «Ты что, следишь за мной?» — написала в ответ. «Естественно». «А когда-нибудь я смогу сделать хоть пару шагов без твоего одобрения?» «Не думаю». «Люк злится?» «О, он в ярости. Думаю, на свадьбу он подарит себе скидочный купон на антивозрастной массаж». Я фыркнула и посмотрела на монитор, который демонстрировал, как стремительно удалялся дворец. Конечно, ничего нельзя было рассмотреть в огромных окнах, но мне все равно хотелось думать, что за моим отлетом наблюдают. — Скоро связь прервется? — спросила я, когда дворец исчез из виду. — Когда мы покинем систему? — Нет, связь не прервется. — Не прервется. Тиски, сжимавшие сердце, стали немного слабее. Я смотрела, как корабль разрезает облака, постепенно поднимаясь к бескрайнему космосу. Рядом в зоне видимости летел корабль Грессена, где страдал бедный Тамир. «Можешь идти поспать», — сказала мирно. «Ты всю ночь мучилась. Еще несколько часов не случится ничего интересного. А потом, когда будет пояс астероидов, я тебя позову посмотреть». Идея была неплохой. После бессонной ночи переживать выход в атмосферу и ускорение было бы тяжело, так что я действительно отправилась к себе в каюту с намерением хоть немного поспать. У порога меня охватило странное чувство. Все время в этом мире мне говорили, что делать, куда лечь, где спать, какая комната моя, куда можно положить вещи и когда принесут поесть. За мной наблюдали. Иногда явно через камеры, иногда косвенно, как, например, Хэжину передавались данные из ящика аптечки. А сейчас я вдруг оказалась предоставлена самой себе. Это был мой корабль, его вел мой пилот. Я находилась в своей каюте, где не было камер. Могла приказать роботу принести мне обед или чай. Могла пойти в кают-компанию почитать книгу. Могла лечь спать, а могла отправиться на мостик и наблюдать за полетом. Странное ощущение, пугающее. «Нет, я еще не готова!» — хотелось закричать. Но никто не спрашивал, готова ли я жить самостоятельно. Я нашла во встроенном в стену ящике некоторую одежду, пижаму, легкий комбинезон для корабля и удобные мягкие туфли. А в шкафу висело платье, шикарная черная с пышной юбкой, украшенной сверкающими бриллиантами, чтобы пересекалась с тиарой. Да уж, знал бы, кто на земле, во что я вляпалась и кем теперь стала. А даже если бы знали, не поверили б. Еще минут двадцать я потратила на поиски климат-контроля, потому что автоматически мне выставили какую-то слишком низкую температуру, но корабль затрясло, на экране иллюминаторе появилось предупреждение с просьбой пристегнуться, и мне пришлось юркнуть под одеяло. Александра явно была самым современным кораблем, потому что вместо привычных ремней в постели меня удерживало какое-то силовое поле, типа того, которым огораживали меня во время лихорадки. Не выдержав, я достала эмирты задумалась чтобы такого написать, чтобы не выглядеть расклеившейся дурочкой. Но у Фортема словно камера была где-то припрятана. Экран два раза мигнул и явил сообщение. «Угадай, кто занял твои комнаты». «А я думала, Таяна свалила из дворца». «Мечты, мечты». «И как Люк это разрешил?» «Ему плевать. Твою охрану сняли, а Таяна умеет уговаривать. Пробивная девка, только глупенькая еще. Надо ее выдать замуж за Рутберга». Да он ей в отцы годится. Но не все мне страдать, пусть и адмирал хлебнет приключений. Не заверни по привычке в мою комнату, вырваться будет непросто. Маленькая язва, твоих комментариев тут очень не хватает. Ты разве не должна быть на мостике? С чего ты взял, что я не на мостике? Просто угадал. А я думала, тут где-то камеры. Увы, камеры не передают изображение так далеко, хотя идея такая была. «Меня отправили спать. Лежу под одеялом, потому что в комнате холодно, а пижама слишком тонкая. Ты не знаешь, как здесь прибавить температуру?» «Покажи пижаму, тогда скажу». Я фыркнула, и хоть в комнате больше никого не было, залилась краской. «Это будет нечестно по отношению к тамиру «Тем более покажи». «Я верю, что в глубине души ты его любишь». На это Фортем глубокомысленно промолчал, а я незаметно для самой себя уснула. Напряжение после бессонной ночи снял короткий в общем-то бессмысленный разговор, но так хорошо и крепко я не спала уже давно. Жаль, что это ощущение безопасности и покоя всего на два дня. Хотя кто знает, может удастся уходить спать в Александру, когда совсем достанут. Спала без снов, отдохнула так хорошо, как давно не отдыхала. Даже опостылевшая бриллиантовая россыпь на руках, которую я увидела, открыв глаза, не испортила настроение. Я зевнула и решила вставать. «Мир не одной наверняка скучно, а мне стоило насладиться последними денёчками свободы. Во дворце Томира никто не сделает скидку на то, что я прилетела из другой системы». «Сколько времени?» «Время обеда», — отозвалась система. «Подать в каюту или в столовую?» «На мостик», — зевнула я. «Приём пищи на капитанском мостике противоречит распорядку дня». «Да и плевать, сказала же, на мостик». Местные роботы и автоматические системы вряд ли были рассчитаны на долгие споры. Голос замолчал, а я так и не поняла, принесут мне еды на мостик или нет. Быстро умылась, переоделась в комбинезон и направилась к Мирне. «Ты не устала?» — спросила я. «Он вроде может лететь на автопилоте. Думаю, ничего не случится, если ты пару часов поспишь». «Посплю», — согласилась мирно. «Попозже немного. Здесь кресло раскладывается так, что я немного подремлю». «Но вообще ты можешь не волноваться. Моя раса может не спать сутками, мы выносливые». «А что у тебя за раса?» Но прежде чем мирно ответила, включилась внешняя связь. Я сначала дернулась, но потом поняла, что вряд ли с нами на таком расстоянии стали бы связываться с Канопусой или до неба. Куда вероятнее, что то мир решил поболтать. Так оно и оказалось. Вызывал корабль Грессена. Его же лицо я и увидела на экране. «Ваше высочество», — кивнул он. Ваш полет проходит нормально? Благодарю, все в порядке. Я хотел бы пригласить вас на обед к нам на корабль. Думаю, всем будет интересно пообщаться в неофициальной обстановке. Зови к нам. На Эмирте появилось сообщение мирное. Спасибо за приглашение, Ваше Высочество. Однако мне бы хотелось сегодня пригласить вас на мой корабль. Скоро я окажусь в вашей системе, и мне, быть может, больше не представится случай побыть хозяйкой. Думала, откажется. Грестин буквально сверлил меня взглядом, пытаясь найти в моих словах подвох, но, очевидно, не нашел и медленно кивнул. «Мы с удовольствием посетим ваш корабль и пообедаем вместе». Когда он отключился, мирно скорчила экрану рожу. «Ему пообедать, а мне мост настраивать». «А это вообще реально, перейти с одного корабля на другой?» «Реально, только требует мастерства пилота, обоих пилотов». «В общем, Грессен зачем-то прощупывает мои способности. Вряд ли он полагает, что на нашем корабле мясо в вакууме вкуснее, чем на их». «И так всю жизнь», — задумчиво протянула я, — «прощупывать способности, искать слабости, продумывать ходы?» «Иди в кают-компанию и готовься принимать гостей. Не волнуйся, Грессену ничего не светит, я умею и не такое. А можно я не буду переодеваться к обеду?» «Тебе можно все», — хмыкнула мирно. «У них все равно другой принцессы нет, а женить-то мира они уже обещали». В кают-компании я застала чудную сцену сервировки обеденного стола. Очень захотелось кому-то нажаловаться, что корабль меня не слушается. Я ведь просила подать обед на мостик. Ну и что, что передумала? Я принцесса, говорят им можно. Ничего не оставалось, как сесть за стол и степенно ждать гостей, жалобно взирая на гастрономическое изобилие. Все, кого я знала, на корабельную еду презрительно фыркали, но по-настоящему безвкусную гадость я ела только у Хинсема, да и то потому, что он притащил ее с земли. Что касается еды на кораблях Альянса, то мне было одинаково вкусно обедать дома в ресторанчике или в каюте. И если Грессен с Тамиром не станут все это есть, сожру сама». Через четверть часа, наконец, гости явились в составе четырех человек – Грессена, Тамира и двоих охранников. К величайшему сожалению, я не успела пошутить, что на такое количество человек банкет не заказывала. Охрану оставили в коридоре. Прошу прощения, Ваше Высочество, за это недоверие. Так требуют правила. Вы совершенно напрасно отказываетесь от охраны. Ничего страшного, корабль довольно надежен, а мирно с успехом заменяет любую охрану. Садитесь, угощайтесь. Томиру кратко искорчил рожу, из чего я сделала вывод, что лететь с братиком ему было невесело. Наверное, этот обед был единственным развлечением бедного парня. Он с энтузиазмом принялся сооружать свою любимое с некоторых пор блюдо – инопланетный гамбургер. «Томир», – отдернул его Грессен, – «что ты делаешь с этим мясом? Невежливо есть руками перед принцессой». Моя рука замерла над булкой, пришлось сделать вид, что я просто хотела хлебушка. «Как прошел старт? Все в порядке? Ваш пилот не слишком устала? Я могу выделить кого-то из своих людей». «О, мирно уникум, как и ее брат! Благодарю за заботу!» Некоторое время мы молча ели, но, честно сказать, особого аппетита не было. Я ждала, когда Грессен начнет что-то говорить. Вряд ли он зашел просто пообедать, да и на человека, который в внемлет просьба младшего брата, принц Денепский не походил, а значит, меня ждал непростой разговор». К счастью, Грессен не был обучен древней земной традиции тянуть кота за хвост. «Волнуйтесь перед свадьбой?» «На данный момент нет, я ведь не знаю даже даты». «Для девушки все это довольно хлопотно. Вы ведь были невестой лорда Фортема. И что произошло? Лорд не похож на человека, который отдаст свою невесту другому?» «Я ведь не домашнее животное, которое можно взять и отдать, ваше высочество. Я способна принимать решения, подчас не самые приятные для окружающих». «Не поймите меня неправильно». Из голоса на окончательно исчезли мягкие нотки. «Я лишь хочу убедиться, что моему брату не будет нанесена обида из-за... неуместной в императорских кругах ревности безродного лорда». В этот момент я поняла, а может, поняла и раньше, только призналась себе в этом понимании лишь сейчас, что просто нады небе не будет. Не будет любящей семьи, не будет пикников, не будет всеобщей умилительной радости от рождения детей. Будет война, холодная, закулисная, но непрекращающаяся война, и либо я в ней выиграю, либо просто перестану существовать. «Война не будет иметь ничего общего с примжинами, с сотрудничеством двух империй. Война будет моя личная, и не факт, что полученных навыков хватит для победы». «Безродный лорд разыгрывает партии, перед которыми пасуют императоры. Если Аднар Фартем хочет чего-то, обычно он это получает. И тот факт, что я выхожу замуж, означает лишь то, что он согласен с этим решением и уважает решение мое». Грессен рассмеялся. «О, Паулина!» «Вы влюблены и наивны. Вы обвиняете в неверности невесту брата в присутствии брата», — напомнила я. «Не обвиняю никоим образом, лишь выражаю опасения закономерные. Бросьте, ваше высочество. Вы сами знаете, что мне нет причин отзываться о лорде Фортеме тепло. Он похитил моего брата». «Для безродного лорда Аднар Фортем занимает слишком большое место в ваших мыслях. Мне больше интересны, например, примжины». «Как вы думаете, почему их до сих пор не обнаружили?» Томир усмехнулся в тарелку, а Грессен нехотя сменил тему. Было бы забавно, если б он продолжил болтать о Фортеме. «Премжены – существа не из нашего привычного мира, поэтому их нельзя найти обычными способами. Впрочем, у обеих сторон есть наработки по этому вопросу. По-настоящему их можно будет объединить после свадьбы, когда будет подписан договор». «Цель благородная», – улыбнулась я. «Для этого мы и летим». Но Грессен не хотел сдаваться, тема моей личности никак не давала ему покоя. «Вы говорили, что из Дикого Мира, однако Его Величество рассказывал, что ваша мать жила на Терристрисе, и у них с императором Ладером была короткая связь, результатом которой стали вы». «Ну...» Я поняла, что ляпнула лишнего и с огромным трудом сохранила невозмутимый вид. «Дело в том, что мама...» «Была одним из ученых концепции, изучала дикий мир», — вставил Тамир. И Паулина в детстве несколько лет провела с ней в экспедиции. «Но мало что запомнила», — добавила я. «Только манеры плохие въелись». «Ну что вы, манеры мало кого интересуют в наше время, а опыт жизни в диком мире, несомненно, поможет в жизни в вашем мире», — закончила я. От необходимости как-то реагировать на эту фразу, Грессена спас десерт. Простенькое мороженое на корабле оказалось удивительно вкусным, насладиться им не помешал даже противный разговор. Хотя тут дело было еще и в том, что я заметно успокоилась. Никто не врывался с требованием немедленно перейти на другой корабль, не стрелял в воздух и не покушался на мою свободу. «Ваше Высочество», — раздался голос мирное, — «пришло сообщение от Его Величества для вас» личное Посмотрите сейчас». «Да, мирно, иду». «Грессентамир, вынуждена покинуть вас на несколько минут. Я бы посмотрела позже, но вдруг это что-то о примжинах. Или о вас подумала». Дорога до мостика заняла не больше минуты. Александра лишь казалась большой и сложной. На деле корабль был интуитивно понятен. Научиться бы им еще управлять. «Что там за сообщение?» — спросила Мирну. «Я соврала» гресон притащил с собой штуку которая сканирует нашу систему проверяет ищет уязвимости и вообще изучает корабль мне отрубить его и дать понять что мы в курсе или попытаться замаскироваться конечно замаскируй немедленно ответила я тогда возвращайся и через пять десять минут не пугайся будет немного трясти и еще попробую сунуть ему левую информацию чтобы кого нибудь током по дороге убило». главное не таммир я слышу свое имя Вздрогнув, я обернулась. довольно очевидно, ловкостью и свободой, Тамир подошел к креслу пилота. «Ты как сбежал?» «По старинке. Сказал, что в туалет. Грессен велел взять с собой охранника, а охраннику я сказал, что Грессен велел остаться с ним. Главное, чтобы они не встретились, а то меня наверняка лишь от сладкого». «И охрана не увидела, что ты свернул в другую сторону?» «А охрана, думаешь, знает, где здесь туалет?» «Хотя, впрочем, я тоже не знаю». «Ладно, и что тут за сообщение?» Мы с мирной переглянулись, и на ее немой вопрос я ответила кивком. Тамиру хотелось доверять, по крайней мере, он был из той прошлой жизни. По мере того, как мирно в замороченных, но понятных для них, само собой, терминах объясняло, что происходит, лицо Тамира мрачнело. «Тогда давай сделаем так». Он решительно потянулся к одной из панелей, но твердая рука мирно перехватила его в нескольких сантиметрах от глянцевой поверхности. Такие решения принимает принцесса. «Ребят, вы о чем?» — не выдержала я. «Он хочет закрыть коридор и свалить. Куда?» «Не знаю», — Тамир пожал плечами. «Улетим куда-нибудь, скроемся, как-нибудь выживем. И не надо будет себе ничем жертвовать, так неправильно. Ты не должна платить за их игры. Агрессона мы возьмем с собой как консерву. Пока мясо идет само, оно особенно ценно, да? Будет плохо с едой, зажарим». Грессона мы высадим в каком-нибудь космопорте. Пока он доберется до неба успеем улизнуть. Ему все равно не сразу поверят. Мало ли, что там за принц объявился. Их вон целое психиатрическое отделение в лазарете принцев этих. Тамир, я благодарно улыбнулась. Ты не хочешь этого делать. Мы не можем сдаться и сбежать, по крайней мере сейчас. Ты и сам это знаешь. Он долго молчал, глядя куда-то поверх моей головы, а рука так и осталась над панелью, удерживаемая мирной Прошли долгие мучительные секунды, прежде чем парень медленно опустил ее. «Ну и что ты предлагаешь? Просто это проглотить? Грессен изучит твой корабль, и потом мы смыться вообще не сможем». «Так», — от переизбытка эмоций Мирна даже ногой притопнула. «Вы что, сомневаетесь в моих способностях? Марш обратно!» «Ортес, ты первый. Иди и делай вид, что был поражен нашей уборной. Поля, придумай какую-нибудь ерунду, которую могли себе написать с Конопуса. И ничему не удивляйтесь. А, еще камеру включу у вас. Вдруг Грессен испугается». Тамир ушел, а я выжидала несколько минут с подозрением, глядя на Мирну. Что она задумала? «Конечно, сорви головой, у нас был Тамир. Но кто знает, что могло прийти возмущенной девушке в голову, да при условии, что в ее мастерстве вдруг сомневались. «Все, хватит, больше информации я ему не дам. Возвращайся!» «Не убей нас!» — попросила я. На что мирно только фыркнула и отмахнулась. Она-то в себе не сомневалась, а я, не зная, чего ждать, чувствовала легкое волнение. «Насколько Грессен чуток? Нужно ли будет как-то объяснить это?» Что могли написать Канопуса, и главное, что Грессен знает о нас с Люком? «Все в порядке?» Тамир уже сидел на месте и с аппетитом уплетал печенье, которое принесли в придачу к мороженому. «Да мы с братом решаем некоторые личные проблемы. Ему нелегко со мной, я ведь напоминаю о том, что его отец не был до конца честен». «Вы не по годам умны, принцесса!» Грессен усмехнулся своим мыслям. И раз уж так терпеливо отвечаете на мои вопросы, могу я спросить о следах лихорадки на ваших руках? Меня заверили, что они не несут угрозы, но, честно сказать, я немного сомневаюсь. Если бы вы сомневались, вы не сидели бы сейчас в метре от меня, спокойно попивая чай. Я лишь поверил его величеству. В таком случае я рада, что между двумя системами есть доверие. Думаю, вы не разочаруетесь». Я не заразна, это лишь... Некоторые последствия лихорадки. единственное смею выразить надежду. Наиболее неприятные. На этих словах в кают-компании резко погас свет, а потом я едва удержалась в кресле от мощного толчка, вспыхнули аварийные красные лампы. Признаться честно, я успела напрочь забыть о том, что мирно хотела отключить Грессен от сканирования. «Упс!» — раздался ее виноватый голос. «В метеорит врезались!» «По-моему, ваше высочество, этот пилот не подходит для подобного полета», — холодно произнес Грессен, поправляя пиджак. «Вот в темноте не увидела. Он пытался залезть под стол?» «Я пришлю вам своего. Мирне я полностью доверяю. Не стоит утруждаться». «Паулина», — мягко, но безапелляционно сказал он, — «вы умная и самостоятельная девушка, но ваша безопасность в моей компетенции, и я заменю вашего пилота». «Я поднялась из-за стола. Думаю, мы закончили». Принц нахмурился. «Мы явно подходим к астероидному полю. Кораблям, летящим рядом, будет сложно избегать столкновения. Да и не хочется, чтобы ваш коридор снесло огромным камнем. Вряд ли вы горите желанием ночевать на моем корабле». «А я не против», — с надеждой протянул Тамир. Пока Грессен не видел, я показала ему язык. «Нет уж, терпи, амирка это твои родственники. Моими они станут чуть-чуть попозже, а я проведу последние свободные деньки в тишине и покое. А если кто-то решит прислать мне пилота, выкину в открытый космос, пусть там дрейфуют». Вернувшись на мостик, я сразу велела Мирне на корабль больше никого не пускать, а на все приказы Грессена о замене пилота слать их... ко мне. Я все равно не знаю, как в моей каюте связь включается, так что пусть звонят хоть сутки напролет. Получилось обломать ему сканирование. О, да! Мне кажется, я сожгла всю записывающую технику на этом корабле. Пришлось повозиться с бортовым журналом, потому что перепало и ему. Но получилось впечатляюще, да? Главное, что мы живы. Я взглянула на экраны Мирта, где высветилось сообщение. Ты подозрительно долго молчишь. Галактика еще цела? «На обед приходил Грессен, вынес мне мозг идиотскими вопросами, пытался быть властным и решительным, но получилось только занудным и приставучим». «Уверен, он то же самое сейчас говорит о себе. Возможно, даже сочувствует мне. Вы хотя бы на разных кораблях, и ему нет нужды смотреть за тобой». «Здесь можно как-то сохранить переписку?» «Зачем тебе?» «Боюсь, это все, что у меня останется на память». «Ты рано списываешь меня со счетов». «Мне можно. Я же с дикой планеты, мы все паникуем не по делу. Но знаешь, сейчас я бы отказалась». от чего «Быть принцессой, сыграть роль Саши. Если бы была возможность все переиграть, я отказалась бы». «Почему?» «Я не справлюсь». «У тебя нет вариантов». «Умеешь поддержать». «Ты бы не отказалась. Ты можешь хоть раз со мной согласиться?» «Ну так ты скажи что-нибудь, с чем я буду согласен». Я покачала головой и убрала Эмирт обратно в карман. Тёмный космос на экране совсем не добавлял оптимизма. «Куда мы летим? Что будет ждать там?» Нужно было открыть энциклопедию и прочесть о Денебе, но проводить долгие часы в ожидании неприятностей, да ещё и накручивать себя подробностями, я не хотела. Понимала, что это неправильно, что на чужую Землю нельзя ступать неподготовленной. Но сидеть в кресле второго пилота и смотреть на безмолвную бесконечность оказалось так просто и удобно, что я малодушно послала все к черту. «У меня есть последние деньки наедине с самой собой. Буду несознательной принцессой».